Не удержался. Он ответил, «Да вас же в тот день нельзя было найти». Ах, так с угрозой произнес деканозов и закончил беседу. В тот день Владимир Николаевич не вернулся домой. Родные смогли увидеть его только спустя 18 лет. В своей книге «Люди. Годы. Жизнь» Эренбург рассказывает, что и сам дел Литвинов ждал другой развязки, начиная с седьмого года и до своей последней болезни –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 развлекал соседей по камере рассказами о ленине об октябрьской революции испанской войне одним из этих соседей был юрий томский сын михаила томского покончившего с собой в тридцать шестом году юрий томский описывает последние дни антонова овсеенко по его словам антонов овсеенко отказывался подписывать что либо на допросах хотя протоколы этих допросов разрослись под конец